Глава 5. Когда собрание класса было закончено, Заноба добросовестно отправился на следующие занятия. Похоже, не допускал пропусков. По одному виду Клифа было ясно, что он тоже ответственно относится к учебе. Риния и Пурсена, может, и выглядят так, будто бойкотируют занятия, но, похоже, и они к их посещению относятся серьезно. Согласно словам Занобы, через два часа будет перерыв на обед. Естественно, он пригласил меня присоединиться. С удовольствием.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 Тут расположено восемь кроватей, постоянно дежурят два искусных мага, владеющих исцелением. А значит, что возможно немало людей здесь всё же получают травмы во время разных магических несчастных случаев. Только что мимо меня пронесли мужчину, раза в два меньше меня, со сломанной рукой и выгнутой под весьма странным углом ногой. Один из целителей тут же стал читать лечащее заклинание над его сломанной конечностью. Магия исцеления среднего уровня. Лицо мужчины тут же расслабилось. Не желая мешать, я ушёл. Взглянув на табличку на входе, я увидел там надпись «Приемная медицинская палата». Похоже, это было далеко не весь университетский лазарет. Следующая остановка – кладовка спортзала. Это помещение примыкало к тому самому залу, где я проходил вступительный экзамен. Конечно же, дверь оказалась заперта. Я смогу получить ключ в офисе администратора? Или, возможно, надо найти одного из местных преподавателей? Или, может, если я по воспользуюсь магией земли, смогу отпереть дверь? Итак, воспользовавшись небольшой помощью магии, я отпер дверь и зашел внутрь.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 Возвышались какие-то металлические фигуры, помеченные неизвестным белым порошком, но то, что я искал, тут не было. Похоже, в университете нет никакого оборудования для физических упражнений. Так что, скорее, это не подсобка спортзала, а просто склад вещей, необходимых для тренировок. Следующая остановка – крыша университетского здания. Ох, похоже, тут не предусмотрено никакого доступа на крышу. Поскольку в этом регионе обильные снегопады, крыши обычно делаются покатыми. Хотя там и есть что-то вроде чердака, пожалуй, туда я не полезу. Ну, раз уж с крыши не вышла, я решил отправиться в библиотеку. Библиотека университета занимает отдельное здание. Покинув тренировочный зал, я убил еще 10 минут, чтобы добраться до этого двухэтажного строения. Когда я попытался войти, то был остановлен стоявшему двери стражем. «Стой!» «Да? Я никогда тебя не видел здесь прежде. Ты новый студент? Прогуливаешь занятия?» «Ах, да, я новый студент, особый студент, и я освобожден от занятий. Покажи-ка мне свое студенческое удостоверение».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 Был тут прежде один умник, который додумался подменять книги, а потом он продавал эти ценнейшие материалы на рынке. Отозвался охранник. Когда вошёл внутрь, меня сразу окутал слабый запах книг. Уникальная смесь аромата засохших чернил и старой бумаги. Неподалёку от входа был туалет. Это ответная мера на феномен Марико Аоки. Я поприветствовал библиотекаря и направился дальше вглубь. Там выстроились бесконечные ряды столов, со всех сторон окружённые книжными полками. О! Невольно протянул я в неподдельном восхищении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 «В моей прошлой жизни был один человек, которого я сильно уважал, по имени Масса. Он был человеком, способным решить любую проблему в мире с помощью Догеза. Она из его техник гласила, «Если ты что-то натворил, лучше потихоньку извиниться в укромном месте, а не кричать об этом перед всеми». Я как мог попытался сделать так, чтобы Фиц не затаил ко мне обиды, постаравшись искренне извиниться. И, похоже, успешно. «Руде... эм... Рудеус -кун? А зачем вы здесь? Хочу провести небольшое исследование. О чем?» О катастрофе маны, когда я помянул это, Фитс сразу нахмурился. Я сказал что-то не то. О том инциденте с телепортацией? Почему? Я тоже был жителем региона Фито в королевстве Асура, и по воле этого события был мгновенно заброшен очень далеко, на демонический континент. Демонический континент? Фитсенпай выглядел как-то уж слишком удивленным. Да, ушло целых три года, прежде чем мне удалось вернуться назад. По пути мне удалось отыскать и свою семью.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 Впрочем, не будет ложью заявлять, что я действительно хочу разобраться в причинах катастрофы Маны. Почему это случилось? Я действительно желаю знать. Ясно. Вы вправду удивительный человек. Говоря это, Фит смущенно поскреб себя за ухом. И что такого удивительного в человеке, который еще даже ничего не выяснил? Что ты имеешь в виду? Ну да ладно, все нормально. Так, а чем вы здесь заняты, сэмпай? А, точно, я же должен отнести эти материалы. Мне надо бежать. Увидимся, Рудеус Кун. А, конечно, до встречи. Фитц был просто в панике. Он уже собирался со всех ног бежать в библиотеку но чуть задержался. «А, верно. Если речь о телепортации, то вам стоит почитать книгу Анимоса «Записи об исследованиях подземелья телепортации». «Это хорошая книга, написана доступным языком». И с этими словами Фитц убежал по своим делам. Хотя, похоже, Фицу почему-то было трудно со мной общаться. Все же не возникло чувства, что он плохо ко мне относится. Кажется, он все же не затаил обиду из-за того происшествия на экзамене. Может, мне просто так показалось из всех тех пристальных взглядов. Похоже, он все-таки хороший человек. Я уточнил у библиотекаря местонахождение записи об исследованиях подземелья телепортации и провел оставшееся до обеда время, углубившись в чтение. Книга оказалась не слишком объемной, толщиной с небольшой блокнот. Там было не более ста страниц. Это был рассказ Анимаса Македониаса, искателя приключений северных земель, повества ваши об исследовании одного подземелья. Оно носило название подземелья телепортаций и было практически уникальным случаем. Все ловушки там были телепортационными. Внутри обитало пять видов монстров. Все чудовища были на редкость умны и прекрасно знали, куда телепортируют свою жертву, каждая из ловушек. Когда незадачливый искатель приключений попадал в очередную ловушку, в месте, куда его забрасывало, уже обычно ждала целая толпа кровожадных монстров, жаждущих его убить.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 Есть даже запись о том, что можно распознать ловушки случайной телепортации среди прочих видов. К середине истории Анимас вроде бы освоил метод, как, пользуясь телепортами, быстро перемещаться по подземелью.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 Я направился к месту встречи Занобы, это университетское столовая. Обеденный зал занимает собой отдельное трехэтажное здание. Студенты делятся согласно иерархии. Третий этаж предназначен для особо королевских кровей, знаний человеческой расы. Второй этаж предназначен для зверо-людей, а на первом этаже обитают искатели приключений демоны. Думаю, это различие скорее проведено в целях общего спокойствия, чем и соображений дискриминации. Если людям благородного происхождения придется есть вместе с демонами, то тут и до драки недалеко.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 Встав на краю лестницы, мы оживленно спорили. Хотя лестница была довольно широкой, похоже, что из-за нас некоторые студенты столкнулись с небольшим затором. И в этот момент... Кия, это Люксама!» Снизу раздались восторженные девичьи визги, и они все приближались. «Люксама, рядом со мной!» «Ни за что, Люксама, не уходите!» «Люксама, на вашем следующем свидании вы не против, если я тоже пойду с вами?» Этот дамский любимчик, осаждаемый девушками, похоже, как раз поднимается по лестнице.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 Надо сказать, такая реакция доставила мне немало удовольствия. За обедом мы подробно обсудили принцессу Ариэль и ее свиту. Ариэль Анимой Асура, 17 лет, наследница королевского рода Асуры, вторая принцесса. Императрица Асуры не была благословлена плодовитостью, у нее была лишь одна дочь, получившая третье место в порядке наследования трона. Во время рода в состоянии ребенка оказалось ужасным, и королеве пришлось пережить похороны собственного чада. В конце концов, ей удалось подарить рождение лишь одной девочки королевской крови. Кроме Ариэль, было также два принца, также обладающие правами на трон. Первый и второй принцы. Все влиятельные люди королевства. Вся знать поделилась между этими двумя, планируя привести одного из них к власти. Оказываем поддержку. Но при таком огромном количестве сторонников, далеко не каждый мог рассчитывать действительно обрести влияние. Поскольку среди советников было деление по рангам, это было вполне естественно. Людьми низких рангов просто пренебрегали.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 «Все потому, что меня заставили лично проверить все это». «Кто заставил?» «Та глупая парочка из звериной расы». «Риня и Пурсена, видимо». Заноба сказал это с таким расстроенным видом. «Может, они и вещи своего заставляют таскать?» «Заноба, ты...» «Эти двое над тобой издеваются?» «Издеваются?» «Нет, просто расплачивай за поражение в схватке, вот и все». «Сдаешься, да?» Выражение лица Занобы было трудно понять. Впрочем, голос у него был довольно ровный. Если он сам согласится на это, то все нормально. Но если эта парочка всерьез достает его, если у этого парня с этим проблемы, я хочу помочь. Однако я не знаю силы другой стороны. Возможно, стоит создать свою небольшую фракцию. Фракцию за Нобы. Среди зверолюдей те, кто относится к племени Дорудия, занимают особое положение. Они могут свободно терроризировать прочих представителей звериной расы. Так уж у них заведено. Страшно подумать, какая великая разница в наших представлениях о нормальном положении дел. Но есть же среди них и хорошие люди, даже Гисло, например. Кроме того, я вступаю за парня, над которым издеваются. Прошу, расскажи. Если не сделаю тебе что-то плохое, может, я и немногое смогу. Но я хочу помочь. Ха-ха-ха, мастер, вам не следует впутываться в мои проблемы. Не беспокойтесь. Давайте лучше обсудим столь замечательную вещь, как фигурки. Ответил смеясь Заноба. Хм, пожалуй, стоит изучить ситуацию получше.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 И он шел не сверху, я услышал его за спиной. В замешательстве обернувшись, я увидел, что меня тычет пальцем какая-то девушка, при этом не переставая визжать. Это недоразумение, но, наверное, уже поздно думать об этом сейчас. Считанные мгновения спустя после этого крика, окна веранды с грохотом распахнулись, и тень спрыгнула вниз. Еще тень, и еще. А я все это время как дурак стоял держал в руках трусики. Я уже не понимаю, что происходит. «А, эм, ну, ху. Возглавляет уловину теней девушка чрезмерно накачанным телом. Как бы это описать? Девушка, женщина, бандитка, Горилла? Эта личность подходила под все эти описания. Да у нее плечи раза в два шире, чем мои. Она из раз и зверолюдей. Нет, скорее из демонов. Ты извращенный мусор. Чтобы оскорбить меня, она буквально выплюнула эти слова, и я внезапно оскорбился. Это не похоже на поведение того, кто вполне мог бы быть суровым жителем леса.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 Я объяснил что же случилось горила скептически хмыкнула «Фитц сама я знаю что Ариэль доверяет вам заботы о стирке ее одежды горила продолжила но дело тут не только в этом этот парень шатался ночью у женского общежития хотя давно было решено что после заката тут могут ходить лишь женщины а вот оно как никто при мне этого не упоминал с недоумением я взглянул на Фитца. он новый студент особый студент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 И если попадешься, пощады не будет. Высказав эту угрозу, она бросила на меня последний взгляд и вернулась назад через то же окно, из которого выскочила. Остальные тоже, пристально посмотрев на меня, удалились. В долю секунды все девушки, окружавшие нас, исчезли. Фух, честно говоря, горяди Сан никогда не слушает ничьих объяснений. С облегчением вздохнул Фиц, проводив девушек взглядом. Надо сказать, упомянутая горяди весьма созвучна с гориллой. Это имя просто говорит о силе и мощи. Явный случай, когда имя точно отражает внешний вид. Фиц извиняясь, поклонился мне. Приношу свои извинения, всё лишь из-за того, что я случайно уронил эти трусики. Интересно, почему этот парень стирает по ночам трусики в женской общаге? Возможно, благодаря тому, что является личным стражем принцессы Ариэль, он получил особое разрешение находясь здесь. Кажется, он искренний человек. Ощущение безобидности просто излучается всем его видом. Он надёжен, он молод, Красивый парень в солнечных очках. Похоже, он из тех самых мальчиков-милашек. Это может быть опасно, если он будет поблизости. Интересно, будет слишком неприлично, если я скажу, что готов целовать ему ноги? Нет, тут нет вины, Фитца Сэмпайя, вы спасли меня. Говорите, спас. И если бы вы стали серьезным, то они могли бы серьезно пострадать. Я тут же понял, почему он так паниковал и был явно расстроен, когда пришел на помощь. Если бы я провел себя жестоко, то девушки могли пострадать. Вероятно, он посчитал так.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 Но Рудеус Кун, мог бы ты не полагаться в таких вопросах лишь на мою силу? Я и не собирался, правда? Спасибо вам огромное, сэмпай. Когда я поклонился, Фитс сэмпай, явно смутившись, поскреб щеку. То, как Рудеус Кун благодарит меня, вызывает странные чувства. Э, почему? Фиц лишь смущенно рассмеялся. Это секрет. Я был совершенно ошеломлен этой сияющей улыбкой. На этом закончился мой первый день учебы в университете.